А дойдет до дела, ты сейчас жалеть. Если бы не я, то Валька до сих пор бы мучилась у иван петрович Как ты сам удерживаешь ее? Не вернулась она обратно? Ты же сам знаешь, Иван Петрович хитрый человек. Прикидывается. Сам же о себе говорит, что дешевка он и шарлатан. Верно? Так и не жалей его».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 Зависть взяла к машине. Вот оно что. Чем я хуже ее? Мы же ее выдумали, создали, а она оказалась куда свирепее нас. Дашь ей ход пошла, проработает так, что не цифирки лишней. Хочу и я быть таким. Понимаешь ли, Андрей Петрович, чтобы не цифирки лишней? Как хочется с тобой поговорить. Подражаю тебе вовсю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 «Машина, скажешь, а в любви объясняется, верно?» «Нет, правду говорю, буду машиной». «Как дела? Четвертак строится? Не обвалилось ничего? Как с теплом и силой? Уладил? А кампфер? А дом что? Значит, на диванчике-то на моем неизвестный гражданин спит, в шею напустит. Помнишь, как притащили меня с футбола?»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 На покрытых загаром лицах светились глаза, светом рыбьей чешуи. Загар покрывал также их шеи и плеч. На молодые большие груди, видные в блузах, белели. Одинокий и загнанный, с тоской пил я эту белизну, чье имя было молоко, материнство, супружество, гордость и чистота.